Глава 9. Егерь. Ты что, лис, с дуба рухнул? Вы вообще с малышевом нормальные? Как я тебе отсюда в Польшу попаду? Я тебе что, Бэтмен? Ты вообще в курсе, что сейчас война? Или вам с ЧК об этом сообщить забыли? Меня, как тебя, фельдмаршал на личном самолётике не катает. и собственного начальника охраны в сопровождении не дает. В кои-то веке решил отдохнуть на пляжах Южной Америки и на тебе. Обломайся, дорогой друг. Возмущался я, в общем-то, для проформы. Доберусь я до Польши, доберусь. Куда ж я денусь? Сначала, правда, не до Польши, а до Германии. Но особенной проблемы не вижу, ибо попутная лошадь попрется сначала через пролив... Фемарнбельт, в Киль или в рядом находящийся грузовой порт, чёрт их знает где там немцы стыренные в Норвегии железно никелевый концентрат выгружают. Впрочем, есть у меня ещё один вариант – по заковыристие. Жаль, конечно, полить такие ксивы, но что ж теперь поделать-то? Для дела надо. Да ладно тебе, егерь, не бухти. Сам же сказал, что у тебя связи в норвежском сопротивлении есть. Пусть они тебя матросом на какую-нибудь посудину пристроят. Лис глядел на меня с хитринкой, как знал, зараза, что у меня запасная легенда подготовлена. Сейчас! Мне физический труд противопоказан. У меня тонкая организация души. Еще загонят меня куда-нибудь в трюм и поставят торпедоулавливателем работать. Английские подлодки там все же шарятся, а в основном самолеты-торпедоносцы. Купаться в такую погоду для моей организмы противопоказано. Можно смертельно простудиться. Мы с Кубиком полетим в любимый Фатерланд, как офицеры гестапо. Выправили мне мои норвежские приятели документы. Выглядят лучше настоящих, потому что они и есть настоящие». Они их в гестапо второго по величине города в Норвегии подрезали. У этих документов даже живые прототипы есть. В смысле, пока еще живые, но надолго зависшие в госпитале. Пришлось специально отстреливать этих двоих гестаповцев. Уж больные эти уроды на нас с кубиком похожи. Прям родные братья. Причем сработали этих гестаповцев-проходимцев так филигранно. что их в Германию лечиться не отправили. Как знал, что подобный финт пригодится. Готовил, правда, для другого дела. Хотел напоследок громко хлопнуть дверью и навесить на этих свежих покойничков все свои зимние художества. Но пригодится здесь. По этим документам меня ребята и на самолет посадят, и пропусками снабдят. Должны мне эти простые норвежские рыбаки, типа отмороженные контрабандисты немного, но на наш с тобой век хватит. Завтра я тебя с Улофом Ларссоном и его безбашенными братцами познакомлю. Не смотри, что выглядят они добропорядочными норвежскими гражданами. Да носчиков режут как цыплят, а знакомых у них полстраны. Вот только есть одна любопытная штука. Когда мы с ребятами отделения гестапо этого городка обидели, заодно из сейф начальника гестапо вытрясли. И вот что особенно интересно, документы в этом сейфе были не только на сотрудников гестапо, что там трудились, но и еще на полтора десятка личностей. Рожи все незнакомо гражданские. Легенды у них слащаво-пафосные. Адвокат, владелец ресторана. рантье и даже пастор, и ни одного немца. Бельгийцы, голландцы, норвежцы, двое французов, австрийц, Видимо, никакого языка, кроме немецкого, не знает. Мне они сразу систему крысиных троп напомнили, но по времени вроде рано. Неужели они уже сейчас начали готовить уход начальников отделений гестапо разных городов оккупированных стран? Или это ротация кадров? Причем уход, как и у нас, в Южную Америку. Получается, что эти гражданские документы, документы реальных людей, которых гитлеровцы уморили в своих отделах гестапо или в рядом находящихся концлагерях. Другого объяснения у меня просто нет. И вот еще что. Начало этой тропы начинается в Венесуэле. Затем идет по всему побережью Бразилии в Уругвай и заканчивается в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Расписано все самыми мельчайшими подробностями. Явки, пароли, ключевые контакты, условные слова. Контакты в основном в небольших отелях, кафе, меблированных домах или пансионатах. Погоди. «Ты хочешь сказать, что ты ребят отправляешь для проверки этой тропы?» — перебил меня лис. Ответил я сразу же. «Я что, больной на всю голову? Их там спалят на раз!» Я знал, что выгляжу придурком, но не думал, что до такой степени. «Нет, конечно. Пусть легализуются и смотрят. Рубик совсем никакой, с костылями еле ходит. Странно, что он вообще на ногах стоит». Пусть подлечится и в себя придет. Гек за ним присмотрит, а заодно и мои задания выполнит. Летчик со штурманом на подхвате, а двое англичан, играющими тренерами, у всех поработают. Языки все вместе поучат, поведение за границей им подтянут, в среду местную вживутся. Один из англичан, хотя он больше ирландец, проживающий в Америке, реальный кладезь самой разнообразной информации. Работал суперкарго на американском торговом судне, но родился в Ирландии, под Дублином. Мы с ним плотно сработались, и он не против скататься с нами в Южную Америку. Помимо этого, кроме себя, пусть ребята еще с десяток человек легализируют пока мертвыми душами. Может, и пригодится на что. Я им схемку легализации нарисовал. Сто пудово прокатит. «Слушай!» «Ты говоришь, что с финнами обмен затеял, и немцев хочешь вместо наших пленных спихнуть?» «Хорошая затея, только вот что. Сделайте это красиво. Отправьте в Германию коллег». Я замялся, Алис лис недоумевающе посмотрел на меня. «Не понял?» — переспросил я. «Господи, ну нельзя же быть настолько тупым!» в смысле недальновидным. Задумал гениальную комбинацию, чтобы вытащить наших людей из финских концлагерей, а подумать чуть дальше мозгов не хватило. Сделай очень красочную рекламу перед обменом. Степанычу скажи. Он умеет. Так пасть откроет, что вся Германия заслушается. Пригласи английских, американских и японских дипломатов и представителей Красного Креста изгрузи немцам их же собственных инвалидов. Ты мне не напомнишь, сколько под Сталинградом пленных взяли? Я вот и не знал никогда, помню только, что много. Как и до сих пор не знаю, сколько из них было наглухо обмороженных и тяжелораненных. Там же госпиталей немерено в плен угодило, да и в боевых частях обмороженных было до черта. Их под занавес просто некуда было девать. Помнится, мне и под Москвой таких колечных хватало, и под Ленинградом, я думаю, немного собрали. Вот и отправьте их всех в великую, но жидко обгадившуюся Германию. Если тысяч пятнадцать-двадцать без многих и безруких немцев Фатерланд одновременно прибудет, это будет такая пощечина, что только держись. Деваться немцам будет некуда, а финны только руками разведут». Кого русские прислали, того и приняли. Только пусть они сразу этих немцев домой отправляют. Хотя бы и собственным транспортом. Лишь бы они у Мэнергейма не зависли. Но простые финны их тоже увидят. Психологический эффект, гарантирую, потрясающий. Да и японцам понравится. Подобное зрелище здорово мозги прочищают. А чего они хотели? Их к нам на родину никто не звал. Какого рожна мы их на халяву кормить должны? Погостили и будет. Пусть дальше их Гитлер кормит. Они все же за него воевали. Целых оставляйте. Пригодятся в народном хозяйстве. А колечных всех на родину. Фатерланд. Заодно и Геббельсу сюрприз будет. Может, сболтнет что-нибудь веселое. Но ему со Степановичем не тягаться. Наш практикующий юморист моментально помоями Гебельса обольет. Но помочь своему другу мы обязаны. У нас-то таких пленных домой отправили сразу после победы. А здесь ты придумал нашей стране просто царский подарок. Целый год такую ораву даром кормить не придется. Только фельдмаршалу предупреди, чтобы рожу соответствующую моменту сделал. А то его от подобного зрелища хватанет батюшка Кондратий. Будет обидно». Я замолчал, глядя на Лиса. Лицо моего современника выражало целую гамму чувств. От торжества до дикого злорадства. Видимо, представил себе картинку. Сначала взбудоражить Германию известием о беспрецедентной акции обмена военнопленными, а потом вылить на немецких обывателей... Ведро холодной грязной воды из нескольких пароходов со сталинградскими коллеками. Они такого про Сталинград понарассказывают, что Гитлера свои завалят. Это, конечно, вряд ли. Этого долбанутого на всю башку шизофреника охраняют особо проверенные ребятишки, фронта в глаза не видевшие. Но помечтать-то можно. «Ну ты егерь и выдумщик. Силен». «Что ж до меня-то не доперло?» — лис показал мне большой палец правой руки. Ответил я максимально честно. «Ты просто за тяжелоранеными неделями не ухаживал. А я рядом с Рубиком два с лишним месяца безвылазно провел. Да и до этого приходилось. В обычном госпитале все проще. Врачи, медсестрички бегают, санитарки утки выносят». А здесь посиди в одной комнатушке рядом с покалеченным молодым парнем несколько недель, да послушай его стоны. Я с Рубиком и на костылях ходить по новой учился, и задницу покалеченной рукой подтирать, и штаны натягивать. И смотрели мы на все это общими глазами. Вот и пришло сразу в голову. А не хрен баловать, тут вам не там. Ты мне вот что скажи, что я в Польше позабыл. и можно ли мне в пути с слегонца похулиганить? Можно. Для этого ты нам и нужен. Вернее, не только для этого. Мы с Малышевым документы кое-какие перед Берией и Сталиным не светили, а там целый пакет от оружия возмездия до программы «Суперсолдат», что америкосы в 50-х годах запустили. Похоже, что это была немецкая разработка. «Тебе, кстати, отдельное спасибо. Герхард Бремер, которого твои ребята притащили из Риги, такого про Солоспилс рассказал. У нас во всех мыслимых и немыслимых местах волосы шевелились. То, чем со следователями наркомата внутренних дел поделился этот гестаповский чиновник, у нас вылезло только после войны. А здесь, на полтора года раньше, поверь мне». Разница ощутима. В общем, работать ты будешь и эту информацию тоже, но на начальном этапе основа диверсии в чистом виде. Группу мы тебе с большой земли закинем. Это будет группа из нашего управления. Ребята все из штрафбатов и колоний, так называемые изменники Родины. Все уже искупившие. И все уже обученные проверенные, В тыл к немцам ходили. Кто с лета, кто с баги, А это своеобразная рекомендация. Они на своих учителей разве что не молятся. Ни тебя, ни кубика они не знают. Для всех вы погибли в 43-м, и воскрешать вас никто не собирается. По легенде, вы разведчики из глубинной разведки нашего управления и не были в стране несколько лет. Расспрашивать вас никто не будет. А кто попробует, возьми на заметку или закопай. На твое усмотрение. Слишком многое будет поставлено на карту. Группу пришлем большую. Оружие и экипировку подберем и на вас с кубиком тоже. Пойдете в рейд. Маршрут выбираешь сам. Задача простая. Мочить всех, до кого дотянешься, и пару объектов разведать. Промежуточная точка маршрута в предгорьях Судетских гор. Там и получишь дополнительные документы, боеприпасы и следующее задание». Лис замолчал. «Дело ясное, что дело темное. Теперь и ты темнишь. Быстро ты правила местной игры усвоил. Это действительно было непонятно и немного обидно. Пойди туда, не знаю куда». «Принеси то, не знаю что». «На лиса это не было похоже». «Скорее Малышев Александр Иванович подсуетился». «Да не знаю я!» «Неожиданно для меня взорвался лис». «Не знаю, куда тебя Малышев отправит». «Я вообще сюда спонтанно добирался». «Малышев не верил, что ты в живых останешься». «Я думал, что если ты жив, то у тебя и группа хоть какая-никакая осталась». А ты уже свою операцию запустил. Что ты можешь вдвоем с кубиком? Два десятка рядовых вермахта вырезать? Значит, надо прислать тебе группу и запустить ее по маршруту. Обкатывать этих бойцов ты будешь сам. Зашлешь несколько небольших групп в разные стороны по латвийской схеме, а сам пойдешь с основной группой на мягких лапах. Посылку для тебя с кубиком мы пришлем с капитаном Байковым, командиром отряда, до встречи с тобой. Там же будет справка по всем характеристикам бойцов группы и точки, мимо которых обязательно надо пробежаться. В основном это подземные хранилища и склады непонятного назначения, что немцы при отступлении взорвали. Но это именно разведка по пути до контрольной точки. Туда тебе надо подойти максимально тихо. Вот на последнем участке пути и решишь, нужен тебе кто-то еще или нет. Я в последние недели лето на это задание примерял. Чуть ли не жил с ним. Несколько заданий и командировок вместе провели. Но ты жив, и расклад полностью поменялся. Значит, можно работать эту тему, не светя ее перед посторонними. Ни одна собака не пронюхает о твоей группе. Малышев твоих бойцов сразу после заброски похоронит. И работать ты будешь только на результат. Для своей группы ты майор, позывной Рейнджер. То есть тот же Егерь, только в профиль. Кубик, капитан с позывным Леший. Таких позывных в нашем управлении нет, а о тебе никто и не подумает. Вы же все погибли. Пароль для связи с группой у вас простой, но своеобразный. Тебе надо будет в произвольном порядке произнести слова Егерь и Леший. Лучше всего по-немецки. А там сам смотри, по обстоятельствам. По легенде, по нашему управлению ты немецкий офицер из седьмой горной дивизии вермахта. До 42 второго года она воевала в Карелии. Потом год была на переподготовке в Австрии. И с 43 опять вернулась на Северный фронт. Они и сейчас недалеко от Мурманска сидят, но лично ты после ранения якобы был переведен в штаб 102-го тылового района группы армий «Центр». Мы как раз думаем, как эту дивизию в Норвегию не отпустить, а похоронить там же на месте не хочется, чтобы они к американцам прорвались. Да и гадить будут в Нарвике. Мы хотим немцев на никелевых и железных рудниках хотя бы на полгода раньше подвинуть. В 45-м уже будет все равно». А вот сейчас самое оно. Все наступательные операции сорок го года тормозились из-за немеренного количества тяжелой немецкой техники. Очень хочется посмотреть, как они броневую сталь будут плавить без железа и никеля. Мы с Малышевым планируем взять Нарвик вместе с финнами и запустить туда американцев. Эта операция согласована со Сталиным. Вроде и союзникам помогли. И огребать они там будут от гитлеровцев так, что только пыль столбом будет стоять. Афины примутся только патроны подавать, да раненых в глубокий тыл оттаскивать. Я с Монергеймом отдельно этот вопрос проработаю. Пусть пиндосы тоже своей войны хлебнут с горкой, а то расслабились у себя за океаном. «Кстати, по Манхэттенскому проекту твой малыш работает». Сильно ты его разговором на болоте подстегнул. Он в Америке возглавляет одну из боевых групп, работающих под бандитов. Набрал отморозков в Мексике и во всю светит ими. А по ученым и военным из Манхэттенского проекта работает сам, со спецгруппой Судоплатова. Английский-то у малыша, второй родной. Догнать мы пиндосов по ядреной бомбе, Не догоним, но пакостей наделаем море. Кровь там ручьем течет. Пока ручьем. Но твой малыш над увеличением потока работает. «Седьмая горная дивизия вермахта, говоришь?» Задумчиво протянул я. Складывалась у меня комбинация, но как ее сплести, я пока не понимал. Ладно. Общую канву нарисую, а там пусть Малышев свою соображалку подключает. Тогда приблизительно так. Обо мне и кубике знаете только вы с Малышевым. При встрече с генералом скажешь следующее. Вам нужно создать предателя, работающего в Союзе с середины 30-х годов и до конца войны, а может и после ее окончания. Стройте ему легенду от агентов Елагина и дальше по карьерной лестнице до высшего командного состава НКВД. Обоснование простое. Сошлетесь на меня, но даже у меня была только разрозненная, непроверенная информация о агентов Вальтера Ноймана и господина Елагина, все равно никто проверить не сможет. Работал этот предатель всю войну исключительно за идею. Из-за трагической гибели Вальтера Ноймана связи с немцами он так и не дождался, но создал свою сеть преданных только ему агентов. На фронт его не пускайте, если только в самом начале, тогда при отступлении был такой бардак, что концов не найдешь. Обязательно несколько ранений, эвакуация — И повышение по карьерной лестнице. Перечень своих ранений я тебе в процессе нарисую, а лучше завтра в баньку сходим, рассмотришь во всей красе. Оставьте его служить где-нибудь в глубинке рядом с несколькими большими военными заводами, где он начнет гадить по-крупному. Лепите ему в подвиги все от мелких диверсий и убийств военнослужащих. до взрывов мостов и эшелонов. Обязательно грабежи, и похищение ценностей при эвакуации. Сами придумаете каких, не мне вас учить, но ценностей должно быть впечатлительно много. Этого предателя создаете в недрах своего управления и никому его не светите, но приблизительно с 43-го года начинаете его активно разрабатывать. Документы по розыску подгоните, не маленькие. Теперь второе. Прошерсти архивы и найди мне немецкое или финское разведывательно-диверсионное подразделение, погибшее или попавшее в плен в период с 1942 по 1944 год. Подойдут и сталинградские окруженцы. Если удавите седьмую горную дивизию... то можешь взять пяток человека оттуда, но так, чтобы никаких концов найти не смогли. Либо подготовьте еще три-четыре легенды, пересекающиеся и работающие с основным фигурантом. Можешь привести их от финнов или еще лучше японцев, но тоже не позже 43-го года. Надо, чтобы они до конца войны кроваво отметились в борьбе с большевиками. И сделайте так, чтобы ни одна живая душа в стране не знала, что предатель, которого все в стране советов с собаками разыскивают, фантом. Сам знаешь, в усиленном розыске есть свои плюсы. Можно случайно и в дерьме конфетку отыскать. Я замолчал. «Зачем тебе это?» Задал вполне логичный вопрос Лис. Я помолчал, вспоминая не такие далекие для меня события, а потом нехотя произнес. В памяти каждого из нас есть два своих кладбища. А первом лежат те, кого сам на тот свет отправил. Через определенный период времени ты их уже не воспринимаешь так остро. На втором упокоились те, кого ты своей спиной прикрыть не смог». Вот они с тобой всегда, и чем их больше, тем чаще ты с ними разговариваешь, споришь, поздравляешь с праздниками. Во сне или наяву разница у меня ощущается не всегда. Может быть, я все упрощаю, но не сильно. В августе 42-го я одному своему бойцу пообещал... что и после войны не остановлюсь. Он погиб через два месяца при возвращении из рейда в Ригу. У меня таких слишком много. К зиме сорок третьего в отряде только четверть от первого состава осталось. Самые везучие и те, кого я элементарно берег. И это не мои девчонки. Они всегда первыми в драку лезли. Так что мне эти приборзевшие арийцы сильно задолжали. Ты сам прекрасно понимаешь, что как бы мы здесь ни напрягались, в Южную Америку все равно шестая часть Германии переберется. И, судя по последним захваченным документам, побегут туда совсем не невинные овечки. Практически все гестаповцы из Франции, Голландии, Дании, Норвегии, Югославии, Чехии, Польшу сбегут в Африку и обе Америки. Плюс каратели, полицаи, полицейские осведомители и всевозможные добровольные доносчики, в том числе и из страны Советов. У нас после войны за границей этим никто не занимался, да и возможностей у местных гэбистов было не так уж и много. А здесь уже все иначе. Не меня, так кого другого по этой легенде отправить к Геку с Рубиком? Они к тому времени уже в местные реалии вживутся и подушку подготовят. Только не свети никого из ребят моей группы. Когда надо будет, они выйдут на связь сами. Инструкции Рубик получил от меня конкретные и нарушать их не будет. Гек упадет еще глубже». и связываться будет только с Рубиком. Недавно мне пришла в голову одна интересная идея, и вы с Малышевым можете ее здорово развить. Гестаповцы ведь куролесили не только в нашей стране. Здесь, в Норвегии, в Дании, в Люксембурге, в Чехословакии, в Польше и прочих европейских государствах найдется огромное количество кровников, рядовых гестаповцев, начальников полиции, шталагов и прочих кровососов. К примеру, с одними такими кровниками прямо в этом городишке я тебя скоро познакомлю. А они потомственные рыбаки, и у них полно знакомых по всей Норвегии. Вот если создать в нашей стране организацию по поиску нацистских преступников – и задействовать в ней офицеров военной контрразведки, оставшихся в нашем времени после войны не удел, то можно прилично расползтись по всему миру, используя в первую очередь связи тех самых кровников. Прикинь, какие перспективы, в том числе и для разведки и поиска агентов влияния во всех странах мира. Я действительно продумывал эту идею уже несколько недель. «Братья Ларссона и их единомышленники, кроме архива начальника местного гестапо Гауптштурмфюрера СС Альфреда Кристайлера, получили от меня идею развития своей ячейки сопротивления и создания организации по поиску нацистских преступников после войны. Создание подобной организации сразу после освобождения страны от гитлеровской оккупации выведет одного из братьев, на приличный общественный уровень. Чем черт не шутит? Может, и главой города кто-нибудь из братьев станет? За порт эти ушлые мужики уж точно зацепятся. Своих оппонентов они легко к ногтю прижмут. Прожить шесть лет под немцами и не замазаться связями с нацистами смогут единицы, и первыми среди них будут братья Ларсоны. У них в загашниках заныкано теперь уже два личных архива высокопоставленных гестаповцев. Есть с чем работать. — А ты изменился, егерь. — Мне о тебе стерх рассказывал. Раньше такой хитрож... Продуманности не было. Действовал больше спонтанно. В бытовой обстановке, по крайней мере. Задумчиво протянул лис. Ответил я максимально честно. Для меня это уже давным-давно было непреложной истиной. Раньше я еще был человеком, а теперь лютый зверь. И в первую очередь прикидываю, куда и как собеседнику нож засунуть, чтобы его не убить, а как можно больнее ранить и при этом максимально обездвижить, чтобы потом допрашивать удобно было. «Знаешь, Лис, я долгое время не мог понять, почему в нашей истории сразу после войны появилось такое огромное количество банд и беспредельных уголовников. И только совсем недавно до меня дошло, что большая часть бандитов — это не сумевшие вовремя остановиться фронтовики, в том числе и воевавшие в штрафбатах, а затем и в обычной пехоте уголовники». Понятно, что и лесные братья, и обычные полицаи, и всевозможные расплодившиеся за годы войны дезертиры и мародеры тоже в их числе. В нашей с тобой войне было проще. Полгода и домой. В рейд сходил, в расположение вернулся, и вроде душой отдыхаешь. Можешь стакан принять, отоспаться, да и шальная мина в окоп не перелетит. И «Юнкерс» свою тонну бомб на блиндаж не вывалит. Психологически проще. Быстрее отходишь. А здесь все не так. Четыре года сплошного напряжения, крови, грязи, погибающих каждый день друзей. Не у всех психика выдержала. Люди просто не смогли остановиться. В самые первые дни моего появления здесь мне очень не хотелось воевать. Совсем. Да и коты. Хотелось добраться туда, где не стреляют, да и просто вернуться обратно. Там у нас меня вполне устраивала та беззаботная комфортная жизнь за пазухой у своего приятеля. Необременительное зарабатывание приличных денег, девочки, рыбалка, путешествия. Жизнь без заботы проблем. Попав сюда, я несколько дней находился в эмоциональном ступоре, не понимая, что мне делать. Можно было бы остаться в блиндаже до осени, но там были две рядом находящиеся деревни, и местные засекли бы меня сразу. Мальчишки, по крайней мере. А где мальчишки? Там и взрослые. Уходил я от блиндажа только по одной причине. Там ловушка, этокий глухой и неудобный карман, в котором зажать нас двоих, это как два пальца обмочить. Вот сразу и подумал, что проще перебраться на границу Белоруссии и Латвии, перетоптаться там до осени и на месте решить, что дальше делать. Ну а потом, как снежный ком, все событиями обросло. И знаешь, что в первый раз ударило сильнее всего? Люди, расстрелянные из самолетов и валяющиеся на поле, как ненужный хлам. Женщины, мужики, дети-подростки. Ни стариков, ни маленьких детей глазами не ухватил. А вот мальчонку лет двенадцати до сих пор вспоминаю. Он метрах в двадцати от дороги валялся. Выходное в спине от крупнокалиберной пули с два кулака. А лица не помню. может, тогда я не видел. Девочка Вера только добавила огонька своим появлением и последующим рассказом, А через трое суток после начала движения произошла Сарья, и планка у меня окончательно сдвинулась. Если б не Вера с Виталиком в Сарье, я обратно бы в этот мир не вернулся. С того дня я не воспринимаю солдат и офицеров вермахта, эсэсовцев, карателей и полицаев, как людей. Причем национальность, солдата или офицеры, для меня не важна. Мне их всяких довелось во всей красе лицезреть. Немцев, австрийцев, латышей, литовцев, украинцев, эстонцев, русских, белорусов. Даже с одним чехом удалось пообщаться, перед тем, как его в расход пустили. Врачом, кстати, оказался. Спокойно служил в немецкой армии. Правда, о том, что он чех, только в самом конце раскололся, когда Генрих Карлович его на акценте поймал. Живые. Они для меня только как источники необходимой для меня информации. И зверски пытать своего пока еще живого собеседника я буду не так, как в сорок первом. В тот день это было больше спонтанно, на надрыве эмоций. В том крайнем доме я увидел такое, что готов был грызть полицейев зубами. С детьми так поступать нельзя. Не был я тогда к такому готов, потому-то я и пленного полицея строгал, как качан капусты, вымещал на нем все, что тогда чувствовал. В себя пришел и смог анализировать информацию только тогда, когда меня водой облили. Теперь же я допрашиваю пленных с полным осознанием своих действий, с подробнейшим анализом каждого произнесенного пленным звука, с твердой уверенностью в правильности моего воздействия на противника и без всякого сомнения даже мизерных угрызений совести». Знаешь, что Баги чувствовал, когда мстил? Там, у нас. Ничего. Совсем ничего, кроме одной единственной уверенности в правильности того, что он вытворяет. Вот и у меня все эмоции атрофировались. Внешний человек, а внутри зверюга беспредельная, настроенная только на мне одному известный результат — И останавливаться нам с багги ни в коем случае нельзя. Изнутри выгорим. Для себя я это четко осознал летом сорок второго, когда мы с рысью охранников шталага 347 с вышек расстреливали. Вот там у меня как будто камень с души свалился. По большому счету, я простой офицер». а ответственности на себя тогда взвалил на целый детский сад взвалил а удержать их на своих плечах не смог просто в самом начале я совсем не понимал местных мальчишек и девчонок пытался вести себя с ними как с бойцами своей группы из за этого делал огромное количество ошибок такого не было даже на нашей с тобой войне нашим современникам Никогда и в голову не сможет прийти, что обыкновенный, ничем не примечательный пожилой солдат вермахта из тылового подразделения, может, покормив ребенка шоколадкой или протянув ему галету, тут же легко насадить детеныша на штык. А я рассказ об этом лично слышал. «Сам не видел. Один из разведчиков Зераха рассказал». Он около недели за карательным отрядом наблюдал, пока связной за группой бегал. И отмазка у такого солдата простая. Господин лейтенант приказал. Оберфельдфебель, гауптман, оберлейтенант, нужно подчеркнуть. Простые каратели вообще не издеваются над людьми. Об издевательствах и речи никакой нет. Садистов это не касается. Но их даже в карательных батальонах сторонятся. В основной своей массе солдаты карательных батальонов выполняют такой же приказ, а сам приказ до изумления простой — уничтожить. И уничтожают всю деревню. Женщин, детей, стариков, редких мужиков, если остались. Грабежи — это уже вторично. Германия занимается планомерными грабежами На государственном уровне, выметая из захваченных стран, все, до чего может дотянуться. И такое на всех оккупированных территориях и в течение всей этой войны. Там, куда не добираются каратели, развлекаются полицаи эфель-жандармы из орсткомендатур, выгребая из подвалов даже гнилую картошку. Хотя откуда там на третий год войны картошка? Да еще и гнилая. План Ост выглядит именно так и никак иначе. Концлагеря и гетто — это уже второй этап этого плана. Более чудовищно планомерный, но второй. А первый — это уничтожение недочеловеков прямо в местах их проживания. Цыган, к примеру, до концлагерей почти никогда не довозят. Прямо на месте расстреливают. Даже не семьями, таборами. Их ведь полно было и в Болгарии, и в Румынии, и в Бессарабии, и в, на Украине. Но в нашем времени никто и никогда почему-то не вспоминал, что цыган в Германии первыми под нож пустили. Даже раньше евреев, но вместе с душевнобольными и коммунистами. Все это не может не изменить психику. От таких обыденных зверств невозможно остаться прежним. Вот и я, и все, кто рядом со мной воевал, изменились. И это непреложный и необратимый факт. Вы тоже изменитесь. Кто-то раньше, кто-то после всех. Хотите вы этого или нет, но так будет и дальше. И до какого предела мы все доизменяемся, одному Богу известно. Лис. Всю дорогу обратно в Хельсинки. Я крутил в голове свой последний разговор с егерем, так поразивший меня. Мы действительно изменились. Мгновенно и неизменно. И я, наверное, позже всех. Только в совсем недавно разблокированном Ленинграде, в моем родном городе, у меня сдвинулась та самая внутренняя планка, о которой говорил егерь. Сдвинулась и намертво зафиксировалась в положении «уничтожать». Уничтожать любыми доступными нам способами. И все равно, что обо мне подумают мои современники и потомки. Мне абсолютно все равно. Видимо, поэтому лето... Веселый в компаниях и добродушный по жизни молодой мужчина никогда в жестокости не замечены. В Ленинграде просто-напросто сорвался с катушек. Про баги можно и не говорить. Первая же Смирновская попытка не пустить его за линию фронта закончилась категоричным заявлением Баги, что он уйдет с концами и самостоятельно будет работать так, как умеет. Как он умеет... Баги показал в первом же своем рабочем рейде, после чего в рапортах контролирующих нас сотрудников СМЕРШ, а такие тоже в наших группах присутствовали, появились выражения «безбашенный отморозок» и «звездец я никогда такого не видел, на его пути лучше не становиться». Выражение из нашего времени «все окружающие нас люди», перенимают почти мгновенно аэропорта эти нам с малышевым позднее показал смирнов казалось бы что может один человек такой же человек из плоти и крови как и все остальные мягонький нежный беззащитный маленький кусочек металла попавший в нужное место и все а баги самостоятельно в плен сдался вышел прямо на дорогу и в лужу лег перед грузовиком с десятком полицаев в кузове. Полицаи обрадовались, попинали багги, за трещинами напихали, связали и в кузов к себе загрузили. Приблизительно через 650 метров грузовик остановился точно перед засадой из остальных бойцов группы. Тех двоих, что сидели в кабине, почти целыми взял живыми сам багги. Почти целыми, потому что отбитые первичные половые признаки у старшего полицея и нож в предплечье у водителя боевыми ранениями не считаются. А вот в кузове все выглядело, как на скотобойне. В одном месте кровь вдоль борта ручьем текла и на заднее колесо грузовика лилась. Два ножа у Баги с собой было и маленький Браунинг. Ножи крохотные, как зубочистки. Браунинг, хлопушка калибра 6,5 миллиметров, у него на ноге был закреплен. Из этого смешного пистолетика застрелиться не получится. Но баги и не стрелял по полицаям. Он из этого недоразумения заднее колесо у грузовика прострелил, чтобы тот остановился. Выстрел из этого Браунинга как щенок тявкнул. За ревом мотора его и слышно не было. «А с чего все началось?» В одной смоленской деревне бойцы из группы «Багги» нашли двоих красноармейцев, зависших в этой деревне еще с лета 41 первого года. И принялись эти двое на разные голоса ужасы того периода рассказывать с традиционными «А что мы могли?» «И мы же одни, да без оружия!» «Багги послушал эти песни» примерил красноармейскую форму одного из рассказчиков, нацепил на ноги какое-то рванье — опорки, анучи, лапти, черт его разберет эти местные названия, и выперся на дорогу с вышеизложенным результатом. На полицаев группу Багги навели красноармейцы. За два года они всю округу изучили, а эти полицаи — Раз в две недели эту всю округу обирали. Кстати говоря, как раз по возвращении из того рейда Баги впервые сцепился с контрразведчиками из той дивизии, в расположение которой вышла его группа. Вроде бы всех предупредили о выходе спецгруппы из штаба фронта, и Смершевец в группе с вездеходом был. Но контрразведчик у дивизии... Этого оказалось мало, и принялся он гнобить группу баги по полной программе, так как он это видел, проявляя бдительность, а в первую очередь выделил тех самых двоих красноармейцев, что прибились к группе, и собрался их расстреливать. Нашел дебилоид изменников Родины. В результате контрразведчик в госпитале Командир той дивизии, теперь командир запасного учебного полка, замполит дивизии, соответственно, тоже здорово звездочек подрастерял и стал начальником штаба штрафного батальона. А те двое в нашем управлении в учебной роте с полностью съехавшими на бекрень мозгами. Один Баги доволен. Он капитана контрразведчика и в госпитале навестил. и после госпиталя к нам в управление забрал рядовым бойцом в подчинение к одному из тех красноармейцев, которого он расстрелять собирался. Второй солдат водилы оказался, и его мы на фронт отправили баранку крутить. Это далеко не все подвиги-багги, за которые нам с Малышевым потом Смирнов холку мылил.